Юрий Корчевский Взорвать царя. Крамешник из будущего. Читает Дмитрий Поляков. Глава 1. Крамешники. Словно что-то надломилось в душе Андрея после возвращения. В понедельник он вышел на работу, и, как всегда в цех, а в голове настолько свежи и сильны были воспоминания о плаваниях, о своём доме в Переславле купеческом житье-бытье, что работать он толком не смог. Подошёл главный инженер Василий Михайлович, участливо спросил: "Андрей, ты не заболел часом?" "Да вроде нет". Молчишь, в одну точку смотришь. За цехом не наблюдаешь? "Простите, задумался". Усилием воли Андрей сконцентрировался на работе, отработал смену и едва дождавшись её окончания, заторопился домой. Однако и родные стены не успокоили. Андрей поднялся со стула и посмотрел на себя в зеркало. Как есть, уважаемый купец, а не инженер. Работа, которая ещё вчера казалась интересной, захватывала, вдруг показалась обычной, серой, даже скучной. Просто зарабатывание денег. И так вдруг тоскливо на сердце стало, что запершило в горле, что на глазах предательски выступили слёзы. Там, в той жизни, 500 с лишним лет назад он сделал себя сам. Из нищего пришельца без ломаного гроша в кармане он смог сделаться состоятельным купцом. Да, ему повезло. В его руки попали небольшие трофейные деньги от татарина. Только другой промотал бы всё, а он смог не только сохранить доставшиеся ему добро, но и приумножить его. И год, проведённый в той жизни, был ярким, полным приключений и знакомств. Но даже рассказать об этом друзьям нельзя, сочтут тихим сумасшедшим. И не приснилось ему всё это в пьяном угаре, не пригрезилось. Самолет в тайге лежит, пощупать, посмотреть его можно, но теперь он в другом времени, другой жизни. Надо выбросить из головы воспоминание. Он вышел на улицу, но как выбросить из памяти воспоминание, если вот она, река Ака с набережной видна. Отработав неделю к пятнице он уже втянулся, пришёл в себя. Ночью перестал видеть сны, в которых он вновь был в Переславле, и не золото с серебром ему снилось, а встречи с людьми, с Полиной, Георгием, да хоть с боярином Селивановым. После работы Андрей стал заходить в городскую библиотеку, брать книги по истории Руси, в первую очередь, Крамзина, Соловьёва. Но чем больше он читал, тем сильнее хотел вернуться назад, в то время, Да, но было жёстким, даже жестоким, и для того, чтобы в нём выжить, необходимо было быть сильным, смелым, способным дать отпор, а ещё трудиться в поте лица. И при всём при этом быть честным, держать данное людям слово. Окупцы, давшим слово, скрепившим договор рукопожатием и не сдержавшим обещание, через месяц знали почти все из заинтересованных кругов. Такой человек больше не имел шансов быть уважаемым. С ним никто не хотел иметь деловых отношений. Фактически это был конец бизнеса. Сейчас же это редкость нажиться, обманув, в порядке вещей. Через две недели Андрей совсем извёлся. Как-то раз он шёл из магазина, где запасался провизией на неделю. Взгляд его упал на витрину комиссионки. Пожалуй, это был последний из таких магазинов. Зашёл, причём просто так, без цели, ноги сами понесли. Походил среди старых вещей, увидел старинное зеркало в бронзовой оправе. Чем-то прильстило оно его, напомнило о его купечестве. Посчитал деньги в кошельке и взял. Тяжеловатое зеркало и даже не оно о рама, метал всё-таки. Нанял такси не тащить же его. Повесил на стену в прихожей, полюбовался. Через неделю, выходя на работу, заметил, что запылилось. Ладно, вернусь, протру. Усталый, пришёл, поужинал, вспомнил о зеркале. Нашёл тряпку, слегка смочил, стал протирать, а рука неожиданно сквозь стекло прошла. Чего скрывать, слегка испугался. Всю последующую неделю Андрей ни о чём другом не мог думать, что за фокусы с зеркалом. Не поленился сходить в комиссионку, желая найти прежнего владельца. Может, он сможет прояснить странность. Но магазин закрылся, и не на обеденный перерыв, а совсем. Объявление на дверях повесили: Он решился на эксперимент ещё раз, только уже без тряпки. Осторожно дотронулся до прохладного стекла и увидел, как кисть за стекло прошла. Потом сунул за стекло всю руку. Не нащупал ничего, пустота. Отважился просунуть голову. Темно, не видно ни сги. Рисковать не стал, решил поразмыслить, почему у него получаются странные вещи. Он не такой, как все. Неделю колебался и хотелось попробовать заглянуть за зеркало и боялся. А в субботу после дружеских посиделок с водочкой с Павлом и Сашей всё-таки решился. Вот Калитамо виной или за неделю созрел, провёл через зеркало руку, а потом и сам шагнул. Темно, никаких звуков, только вроде вода недалеко журчит. Руки вытянул в стороны и наткнулся на каменные неровные своды. Повернулся назад, хотел вернуться, а зеркала нет. Вы матерился сам, приключение себе нашёл. Похоже, в этом месте ночь. Надо подождать до утра. Он улёгся на землю, поразмышлял над своим любопытством и тупостью. Какого чёрта его понесло? Почему с Павлом ничего не происходит, а только с ним? Так и уснул. Проснулся он от цвета заливающего вход в пещеру. Солнце уже встало. Андрей выбрался из пещеры, отряхнул от пыли одежду. Берег реки, деревья стоят, судя по небольшой траве и нежно-зелёной листве, май. "Стой!" раздалось сзади. Андрей ещё удивился. Кто его может окликать? Неужели знакомые? Но голос был грубым, незнакомым. Андрей остановился, обернулся. К нему бежал мужик в кафтане, сжимая в руке рукоять сабли. Андрей едва не подпрыгнул на месте. Он снова в другом времени, только на этот раз уже не удивился так сильно. Однако подбегавший был настроен явно враждебно. Какого чёрта? Ведь он никому не сделал ничего плохого. Подбежав и переведя дух, мужик грозно спросил: "Ты кто такой?" "Купец Рязанский Андрей". "Ага, земщина. Не выкорчивал ещё ваше племян Василиевич. А разве есть за что? А то Поворачивайся, шагай. Да ты, собственно, кто такой? Я купец, человек свободный. А я опричник государев, волю его исполняю. Андрея как дубиной по голове ударили. Иван Васильевич, опричник, так ведь это 1565 год, может, немного позже. Именно в этом году Иван, прозванный Грозным, ввёл опричнину. Нет, наверное, всё-таки позже. Году в 1566-м, 67-м Рязаньщина не Москва. Пока сюда новые веяния дойдут. Жалко, что оружия никакого он с собой не взял, даже ножа. Ложку свою, правда, прихватил, памятная конфузномушкуе. Оно ж как-то упустил из виду. Опричник тем временем развеселился. Крестьян беглых я искала, нашёл беглого купца. Повезло. Почему-то считаю, что я беглый А где тогда твоё судно, Алеабос, в Переславле? Где же им ещё быть? У меня там и дом свой, сам подумай, куда и зачем мне бежать? Вину за собой чуешь? Вот и сбежал, с голыми руками, без денег к семье и челеде. Жизнь дороже, бросил всё и убёх. Шагай, старший разберётся, кто ты такой и как тут оказался. Где Переславляль и где пермский край? О, господи, опять пермский край. Тут явно какая-то аномальная зона, но идти к старшему Андрей совсем не хотел. Он вообще не хотел попадать в это время, самое, пожалуй, бесчеловечное, когда кровь людская текла как водица. Правителем Иван IV был жестоким, ему бы остановиться после взятия Казани и Астрахани, только история не знает сослагательно в наклонение. После смерти жены Анастасии в 1560 году, отставки избранной рады, смерти митрополита Макария в 1563 году, измены и бегства из московской Руси изменника князя Курбского, веровеликаго князя в дворянство пошатнулась. Иван IV твёрдо верил в свою богоизбранность и богоподобие и страстно хотел власти неограниченной. 3 декабря 1564 года Иван IV со своей второй женой Марией Темрюковной, казной, библиотекой и иконами переезжает в Александровскую слободу, находящуюся в 65 верстах от Москвы. Пишет гневное письмо митрополиту, боярам и народу, но с милостью вевшись 6 февраля 1565 года он возвращается в Москву. Бояре и челядь его не узнали. висидевшие волосы, трясущиеся руки, бегущий взгляд и хриплый голос. Он ввёл в подчинение войсками и землями подчинённую и подвластную только ему фактически государства в государстве, но подчинённые и преданные лично ему. Во-пречные земли вошло 60% земель московского государства и 20 крупных городов: Москва, Вязьма, Суздаль, Козельск, Медынь, Великий Устюг, А также все города, где добывалась соль это белая валюта. Царь приблизил к себе людей не знатных. Среди них особый жестокостью отличались малюта скуратов, любимец царя Алексей Басманов и его сын Фёдор, князья Афанасий Вяземский и Василий Грязной. Да, были среди опричников люди княжеского звания: Адаевский, Хаванский, Трубецкой, и также бояре и служилый люд. Они приносили царю клятву верности, отрекались от семьи и общепринятых норм поведения. Царь именовал себя игуменом, а опричников монашеской братией. Правда, в народе их звали по-иному крамешниками. Символами службы царю стали метла и собачья голова, выгрысть и вымести измену. Опричники орудовали на земщине как на вражеской территории: жгли, убивали, грабили, причём они не гнушались разорять церкви и монастыри, и казнили они с особой жестокостью, наслаждаясь мучениями безвинных жертв. Напротив Троицких ворот Кремля был построен окружённый каменной стеной опричный двор, на котором вершился неправедный суд. Теперь, когда Андрея вёл опричник, он раздумывал попробовать сбежать, положение его незавидное. Оружие, сопротивляться он не сможет. И даже если убежит, местность малонаселённая, он будет быстро пойман. Да и что-то надо есть, где-то жить. Пещеру укрытием считать нельзя, именно возле неё Андрей был замечен на причником. Шли молча, вышли к деревушке Лаврентьев Лог. Из деревни доносились крики, слышался женский плач. На единственной улочке у низкого заборчика стояли три лошади. В одной избы на земле сидели несколько крестьян, по избам шастали двое апричников. Григорий, смотри, кого я поймал, похвастался апричник, конвоировавший Андрея. К ним подошёл, по-видимому, старший из троицы. "Никак купец, купец", подтвердил Андрей. "Знатная добыча. Молодец, Васька". Васька расплылся в улыбке. "Клету проверил? Нет ещё? Сейчас посмотрим". Григорий нагло залез грязными пальцами в кошелёк Андрея и вытащил из него все деньги. А, серебро. Медюкин отдал Василию, а серебро оставил себе. Совесть имей, деньги не твои, положи назад, запротестовал Андрей. Зачем разбойничаешь? И тут же получил отваськи кулаком в ухо, а причники не обратили внимания, что монеты не похожи на деньги Иоанна Грозного. Ещё раз рот откроешь, я тебе башку срублю. Лениво заметил Григорий: "Нам царь батюшка всё дозволил, только перед ним одним ответ держать будем. Афанасий, ты где?" Из дальней избы выбежал третий опричник. "Нет больше никого. Деревня голытьбадна. Зато купчишку поймали. Хвать твыть, поднимайтесь!" закричал Григорий крестьянам. Пойманные поднялись: двое мужиков и четыре женщины выглядели испуганными. Шевелите ногами. крестьяне пошли по дороге, а тебе особое приглашение требуется, заорал Григорий на Андрея. Он присоединился к крестьянам. Опричники вскочили на лошадей. Григорий поехал впереди, двое опричников сзади. К их сёдлам были привязаны мёртвые и смердящие пёсьи головы. От запаха Андрей едва не стошнило. Интересно, куда их ведут? Всех привели к постоялому двору. Заведя во двор заперли в сарае, со стороны самого трактира слышались пьяные песни, опричники гуляли на награбленные. Сарай довольно обширным, уже были люди. Андрей уселся на поленье рядом с мужиком средних лет. По его одежде нельзя было понять род его занятий. Не крестьянин это точно, но и не купец. Сейчас как напьются, куражиться начнут, и суд неправедный править, сказал мужик. Откуда знаешь? Я здесь уже третий день. Ни еды не дают, ни воды. Вчера прямо во дворе зарубили саблями хозяина и прислугу. Тела на задний двор утащили, а потом бабсильничить стали, совсем ополоумили. Так они, как нас поймали, всё про суд говорили: "Разве нас не поведут в Пермиле, ещё куда?" Купец, ты что, с кромешниками не сталкивался? Никого и никуда они не поведут, поизмуваютцы и зарубят. Ничего себе перспективы, хоть снова в пещеру беги. Пусть в другое время переносит. Тебя как звать? спросил мужик Андрей. Терентий, охотник я. Все шкурки, что за зиму промыслил, отобрали у меня нечестивцы. У меня всю коляту вычистили. Скажи, спасибо, что живота не лишили. У них это запросто. Андрей был шокирован. Переварив услышанное, он наклонился к Терентию. Добром это не кончится. Бежать отсюда надо. Куда? Это второй вопрос. А первое сбежать отсюда. Это можно. Вон в том углу горбыль на крыше прогнил. Я утром сегодня видел. Выломать его пару пустяков. Только ведь поймают, убьют. Нас в любом случае убьют. А так хоть есть шанс. Сколько их? Было шесть, и настрои привели и того девять. Андрей обвёл взглядом людей в сарае. Мужиков мало, семеро и без оружия, а силы их не одолеешь, надбежать. У тебя есть куда бежать, купец? Меня Андрей звать. Был дом в Переславле добротный. Почему был? Давно я дома не был. Если здесь, можно сказать, в глуши на окраине, так бесчинствует, представляешь, что творится там? Терентин наклонился к уху Андрея. Говорят, царь умом тронулся. Кровь младенцев пьёт. Брехня насчёт младенцев. Вот и я так ж думаю. Так ты побежишь со мной? Обажду. Может, и пойдётся, а помочь помогу. Когда? А прямо сейчас. Они прошли в угол сарая. Охотник подпрыгнул, уцепился за стропило и легонько ударил второй рукой по горбылю. Прогнившее дерево с глухим треском сломалось. Давай руку. Терентий помог Андрею забраться и пролезти в узкое отверстие. Давай со мной, бросил на него сверху последний взгляд Андрей. Подожду. Тогда спасибо, и удачи тебе. Андрей спрыгнул с сарая, оказавшись за пределами постоялого двора. Не раздумывая, он бросился к реке в надежде сесть на попутное судно или лодку, нужно было как можно скорее убраться с постоялого двора. Андрей уже достиг ближайших деревьев, когда его заметил один из опричников, стоявших у ворот. Он вскочил на коня и кинулся за сбежавшим пленником. Услышав стук копыт, Андрей оглянулся и увидел преследователя. Убегать он не стал. Развет лошадь убежишь? Торопливым взглядом он стал искать на земле толстую ветку, сук, палку. Повезло. Он быстро нашёл толстый уже высохший сук длиной метра полтора, поднял тяжеловато. Он встал за дерево для защиты от сабли, если опричника кажется шустрым, и поднял свою импровизированную палицу. Как только из-за дерева показалась морда лошади, Андрей взмахнул сучковатой палкой. Она прошла над мордой игривой коня. Встречной скорости лошади и палицы сложились, мощный удар в грудь выбил опричника из седла, и он рухнул на землю, потеряв сознание. Отбросив в сторону палку, Андрей подскочил к нему, расстегнул пояс с ножом и ножными подобрал вылетевшую из руки опричника саблю и вложил её в ножны. Стревогой посмотрел в сторону постоялого двора, но оттуда по-прежнему доносилась разухабистая песня. Ни его бегство, непогоня ни причника никто не заметил. Ну вот и славненько. Андрей споро раздела причника до исподнего, надел поверх своей одежды кафтан причника и его шапку. А причник был немного крупнее его, и кафтан не казался на Андрее с чужого плеча. Опоясавшись ремнём с саблей, он вытащил её до половины из ножен. Дрянь сабля. Железо почненькое, лезвие зазубренных. Ладно. Пусть пока побудет антуражем, потом можно поменять. А что делать с апричником? Он хрипло дышал, не приходя в сознание. Вероятно, удар палкой поперёк груди переломал ему рёбра, выбил дух. Бросить здесь, очнётся, доковыляет до своих, все кинутся в погоню. А как же? Крамешника, государю вослугу обидели, ударили, разделали. Таможе расплённое вином и пивом самомнение играло здесь далеко не последнюю роль. Догнать пленного, догнать и казнить показательно, чтоб другим неповадно было. Андрей правильно представлял себе реакцию опричников, поэтому не церемонился с поколеченным кремешником. Он за ним гнался верхом, чтобы догнать и приволочить за лошадью на верёвке на постоялый двор. А там и покуражиться всласть можно. Разбежал от государевых слуг, значит, вину за собой чует, а раз виноват, достоин казни. Не хотелось Андрею в первый же день мараться душегубством, но выбора у него не было, или они его, или он опричник здесь и сейчас. К тому же, на одного человека, хотя его и человеком назвать трудно, уменьшится отряд крамешников, веселящихся сейчас на постоялом дворе. Он вытащил из ножен нож, полюбовался. Нож был боевой, отменного качества, с серебряной всечкой на рукояти, явно трофей из дворянского дома. И туда добрались. Андрей без колебаний ударила причника ножом в грудь, и тело задергалось в агонии. Он обтёр нож об исподнее убитого и вложил его в ножны. Даже служилые бояре, проявлявшие чудеса смелости набранном поле, не решались в своём же имени дать отпор кремешникам, надеялись на праведный суд, на царя, на свои бывшие заслуги. Однако их вязали и резали, как баранов. Потом казнили жон, детей челить, выносили из домов всё, что приглянулось, а имене зачастую сжигали. Лучших людей, защиту и опору государства изводили под корень. Кто из них оказался смекалистее и дальновиднее, съезжали семьями челидю в соседние страны. Только таких оказалось немного. уж слишком вера в государя была велика. Закончилось всё тем, что когда в 1571 году Москву содили крымские татары, оказаться сопротивление защитить столицу от дивлетгирея оказалось никому. Опричники разбежались. Столица сгорела, а сам Иван Грозный едва спасся. Одно дело грабить и убивать своих безоружных, не оказывавших сопротивления соплеменников, другое противостоять сильному и жестокому врагу. А после опомнился царь Иван, увидел вокруг себя угодников, но не воинов. Отменила напричьению и покатилась по земле русской вторая волна казней. Теперь уже опричного люда Но это было потом, а сделанного уже не воротишь. Андрей оттащил тело подальше в лес, чтобы не сразу нашли, выиграть время. Может, подумают, что апречник уехал в одиночестве по грабители к зазнобе, дисциплина в апречном войске хромала. Он вышел на грунтовку, поймал за узцы лошадь, смирно щиплющую траву, неловко забрался в седло. Андрей решил ехать вдоль берега. Встретится попутное судно? Хорошо. Нет, успей отъехать подальше от кремешников. Сидеть в седле было неудобно. Твёрдое седло било в пятую точку и натирало внутренней поверхности бёдер. К стыду своему ездить верхом на лошади Андрей не умел. Вообще сейчас третий раз в жизни сел в седло. Со стороны казалось просто, а на деле руля нет и все команды голосом или пятками. К счастью, лошадь была покладистой, норов свой не показывала, но и передвигалась она неспешным шагом. Однако до вечера Андрею успело долететь километров 15-20. Хотелось есть и пить, но вокруг не то что ни одного постоялого двора, ни одной деревни. Наконец он снял с лошади удила и пустил пастись. Если он сам голодает, то чего животину мучить? К тому же, сытый она завтра пойдёт трезвее. Сам Андрей устроился под кустом, ярко светили звёзды, рядом на поляне всхрапывала лошадь. Он обдумывал своё положение. Попал он в самое жестокое и кровавое время. Не было на Руси правителей более жестоких, не зря царь получил своё прозвище, и Русь с воцарением Ивана IV не стала более сильной, она обезудела. Андрей пожалел, что мало знает о времени правления Ивана IV. Он полагал, что попадёт во время своего первого переноса, но до нашего желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Конечно, был дом в Переславле, деньги, а теперь всё надо начинать с нуля, учитывая, что люди видные это дворяне, чиновники или просто богатые, у которых можно что-то отобрать, подвергнуться репрессиям в первую очередь. Отсюда следовал вывод не обзаводиться недвижимым имуществом и быть как можно дальше от змеиного гнезда, от Москвы, где разгул опричнины наиболее селён и заметен. Мелькнула спасительная мыслишка: зачем ему это надо? Есть лошадь, можно вновь добраться до пещеры и отчутиться в своём времени. И пусть опричники, Иван Грозный уйдут как в страшном сне. Однако после некоторых раздумий Андрей отверкал молодушную мысль доведётся ли ему ещё раз перенестись в другое время судьба подарила ему невиданный шанс а он возжелал тут же вернуться назад струсил но ну нет надо попробовать жить в предложенных условиях вдруг это испытание внешних сил да и интересно было Это точно не отнять, а в пещеру он всегда успеет вернуться, только не пришлось бы потом жалеть о своём молодошии. Незаметно Андрей уснул. Разбудил его какой-то жучок, который полз по лицу и щекотал лапками. Он смахнул его рукой и окончательно проснулся. Судя по положению солнца, было уже часов 10:00 утра. Он спустился к реке, умылся, напился воды, одно радует. Из любого ручья или реки можно пить, не опасаясь. Никаких химикатов, сбросов канализационных вод и впоминания не было. Поесть бы сейчас не мешало. Он подошёл к лошади, заправил удила, сел верхом, сразу напомнила о себе отбитая с непривычки пятая точка. Ой, мама, и мы же ещё ехать. Но лошадь лениво пошла вдоль берега. Пустив её галопом, Андрей не решался, опасаясь, что не удержится в седле. Может быть, деревня где-то и были, но в отдалении от реки, и Андрей их не видел. Беспокоило его то, что не видно было дорог, тропинок. Если места обжиты, люди всегда ходят к реке порыбачить, набрать воды постирать. Пару раз он отдыхал, давая передышку лошади и своим отбитым чреслам. Ближе к вечеру, когда ещё было светло, Андрей наткнулся на кострище. Рядом лежало поваленное дерево, и за его пеньок, находящийся у самого уреза воды, было удобно привязывать судно. Это было место ночёвок судовых команд. Он хотел остаться здесь, понимая, что рано или поздно кто-то причалит к удобному месту. Он снял с лошади седло, усцы и отпустил пастись, сам уселся на седло боком. Это было удобнее, чем сидеть на голой земле. Внезапно ему показалось, будто что-то звякнуло. Он посмотрел под ноги, но там была только трава. Начал ощупывать на себе кафтана причника и нашёл за подкладкой что-то твёрдое. Не церемонясь, он врезал подкладку ножом, и в руке оказался небольшой в полкулака тугой узелок. Андрей развязал его и увидел два столбика монет: один серебряный, второй золотой. А причник был не так уж и прост. Наверняка от собратьев своих утаивал, часть добычи и прятал в подкладку. Пригодятся теперь монеты, только не крамешнику. Андрей пересчитал деньги, было 13 монет с серебром и 6 золотых талеров. Все монеты ещё гонзейских стран. Их явно кто-то берёг на чёрный день, только достались они грабителю в лице аптечника. Как причудлива жизнь! Только что он был беден, как церковная мышь, а теперь может купить село. Прямо по поговорке не было ни гроша, да вдруг алтын. Ещё бы как-то конвертировать деньги в еду, уже двое суток порту не было ни крошки. В желудке сосало, и все мысли были только о еде. Андрей отцепил от седла метлу и забросил её подальше. Собачью голову он выбросил ещё вчера, чтобы не смердело невыносимо. Теперь при нём никаких символов обречённы, нечего встречных пугать, коли на пути попадутся. Он вытащил из ножен саблю и несколько раз взмахнул ею над головой. Восторгаться было нечем. Мало того, что железо плохое, так она ещё и сама по себе сбалансирована плохо. К руке не прикладиста, однако хоть и путается под ногами. Пусть пока повесит на ремне, может пригодится. Андрей стал придрёмывать, когда послышался плеск воды. Сандливость сразу пропала, и он вскочил на ноги. К берегу подвёслами направлялся ушкуй. На носу стоял молодой парень, держа в руке верёвку. Увидев Андрея, он крикнул: "Помоги ошвартоваться!" и бросил ему конец. Андрей верёвку поймал, живо обвязал её вокруг пенька и подтянул, выбирая слабину. Лодку уткнулся носом в берег. С него сбросили сходни, доску с набитыми поперечинами, и на берег сбежали двое парней, а за ними степенно, как и подобает, спустился купец. Собрат Андрей определил сразу. Скорее всего, купец был владельцем ужкуя. Купец поздоровался первым, как и подобает гостю, хотя Андрей не был хозяином стоянки. Добрый вечер. И тебе здоровья, купец. На ночёвку? Именно. Откуда? Сверху или снизу по течению реки шёл ужкуй. Андрей за дрёмой не заметил. Ушкуйники стали спора рубить сухостой и разводить костёр, им надо было до темна приготовить кулеш. Куда идём, уважаемый, спросил Андрей. В Москву? Возьмёте пассажиром. Купец внимательно посмотрел на Андрея. Ты из наших будешь, не пойму я что. -то. Кафтан на Андрее был похож на стрелецкий, но покрой и цвет его не соответствовали. Андрей молча снял ремень с сабли и кафтан купец удивился уж куйник а вырядился непонятно с обозом шёл крамешники напали еле отбился крамешники сразу обеспокоился купец далече вёрст 30 упостояло во двора знаю такой считай нет постояло во двора зарубили они и хозяина и прислугу а причники там людей в запрети держат суд вершит ах прости господи уберёг я ведь там заночевать хотел ты-то из каких будешь Рязанские. И дом у меня там. Теперь не знаю, что с челядью стало и кто в доме хозяин. Да, тяжёлые настали времена. Сначала боярам и князьям пускали кровь, а теперь до купечества и до ремесленников добрались. Меня Андреем звать. Ну так что, берёшь, как не взять. Не помочь своему обязательно. Долубеев Никита представился он. Товартус -то гиннул. Есть лук живота лишили. Беда. Есть-то будешь? 2 дня не ел. С каркулеж поспеет. Часа через полтора кулеж был готов. Первую ложку по традиции попробовал купецкий внул, вторым полез в котёл гость, это было его почётное право, а дальше по кругу судовая команда. Ведёрный котёл опустил в несколько минут. Утром, едва забрезжил рассвет, ушкуйники вновь разожгли костёр. Даневальный набрал в котёл воды и подвесил его над огнём. Андрей заметил, как в километре от них среди деревьев мелькнули лошади. "Никит, похоже, к нам нежеланные гости, надо отчаливать". "Где?" всполошился купец. "Ах ты, быстро все на судно. Антип, выливай воду из котла быстро". Команда засуетилась, ушкуйники быстро покидали на судно личные вещи, занесли котёл, сбежали на ушкуй сами. Антип отвязал швартовы, пробежал по сходням и вытянул их за собой. Вёслами оттолкнули ушкуй от берега. Лёгкий ветерок надул парус, и уж куй заскользил вниз по течению. Плохо, что река не широкая. Если у крамешников есть луки, команде придётся туго. Никита сидел на корме за рулевым веслом. Андрей уселся рядом и следил за берегом. Буквально через несколько минут после отхода судна на берег выскочила группа из пяти садников. Было видно, как за седлами болтались мётлы. Никита, крамешники Вижу, теперь им нас не остановить. Эй, закричал один из всадников, велем пристать к берегу, на судне беглой тать. Сложив руки рупором, Никита приставил их к карту. На борту чужих людей нет. Приставайте к берегу, мы проверим. Никита отмахнулся, но опричники не отставали. Они скакали на лошадях следом. Конечно, лошадь может обогнать судно, но в такой гонке её хватит не надолго, часа на 2-3. Потом лошадям нужен отдых. Осудно плывёт себе и плывёт, подгоняемое течением и парусом. Можно приналечь на вёсла и ещё ускориться, но зачем? Преследование продолжалось около часа. Глядя на бесполезные потуги опричников, ужкуйники отпускали в их адрес шутки. Поняв бесплодность погони, опричники сбавили ход, а потом и вовсе остановились. Они размахивали кулаками и осыпали ужкуйников проклятиями. На, кося, выкуси. Антиб сделал неприличный жест, а причники остались позади. Никита выругался. Отпись ей головы, поесть не дали. Отплывём подальше и поедим. Никита промолчал. Ну как ты и вправду беглой тать? Видимо, его терзали сомнения. Богом клянусь, вот тебе крест. Андрей вытащил из заворота крестик на цепочке и показал его Никите. Сбежал я из ихнего узилища через крышу. Меня крамешник заметил, в погоню кинулся. Пришлось его Андрей сделал красноречивый жест поперёк горла, и кафтан его на мне был, тот, что я на стоянке бросил. Бросил, хмыкнул Никита. Иван тип подобрал. Что, говорит, хорошей одежды пропадать? Нет на мне чужой крови, кроме как крамешника этого. Сроду чужого не брал, не подлечил. Не могу успокоиться, Андрей. Доверю. Садись. А дальше пошли вовсе уж знакомые места, тот же ручей, Егошиха речка мотавилиха. Через несколько дней они добрались до слияния Камы и Волги и повернули направо. Тут уж пришлось сесть на вёсла. Чтобы размяться, сел за весло и Андрей. Скоро показались стены Казани. "Мытыри татарский скор должен быть", сказал Андрей. "Да ты что, купец?" запомнил, не мало удивился Никита. Уже 14 годков тут мытыри нет. Как наш Казань взяли? И Ольга теперь вся наша Астрахонь. Разбойники пошаливают не без этого, а мы тры нет нигде. А Андрей себя ругал. За прошедшее время ситуация изменилась. Ему бы приглядываться, прислушиваться до да наус мотать. Он решил впредь быть благоразумнее. На следующий день был попутный ветер, и гребцы отдыхали. Андрей подсел к Никите. Как торговля идёт? Когда как? Иной год удачливый, а другой Никита махнул рукой. А в прошлом году цена на нарухлять упала. Представляешь, за шкурку соболя 3 копейки давали, и два в убытки не оказалось. Для Андрея сказанное вскользь упоминание о копейке было внове, а спросить неудобно. Что ж он тогда за купец, если в деньгах не разбирается? Сделав вид, что решил посоветоваться с Никитой, он протянул ему серебряную монету. Как думаешь, на сколько копейка она потянет? Тут и думать нечего. 100 Говоришь ты, для москвича странно. В Литве я долго жил, потом на Урале. А, понятно. Они добрались до желтоводной ярмарки под Нижним. Сколько лет прошло с той поры, как Андрей собирался на неё, она всё та же, шумит, торгует, большая, причалы растянулись на версту. Купец сделал остановку на ярмарке на сутки. Подкупил провизии, походил по торгу, узнавая цены. С ним ходил Андрей, ему было интересно. Цены изменились. Теперь замешок пшеницы надо было отдавать денег трое больше, и непонятно было, виной тому политика Ивана IV или цены росли постепенно, ведь фактически Андрей жил в этих местах 100 лет назад, целый век. Что его удивило так это оружие. На прилавках и в лавках оружейников появилось огнестрельное оружие, пищали и пистолеты. Были они тяжелы даже с виду, неказисты, требовали мешкотного заряжания, громко бабахили и привыстрели, сильно отдавали в плечо, окутывая стреляющего облаком чёрного дыма. Почти по всем параметрам они уступали лукам и арбалетам, а по скорострельности в несколько раз, но Андрей знал, что за этим оружием будущее пройдёт ещё некоторое время, и сабли останутся только для наряда. Андрей купил на торгу беляшей с мясом, запил их горячим сбитнем. Как давно он не пробовал этой простой, сытной и вкусной пищи. Сценами он освоился. Для человека торгового это жизненно необходимо. Несмотря на другой век, он вновь хотел попробовать себя в постаси купца, ведь был уже опыт, причём удачный. Одно удивило его: на ярмарке людей не русских полно: татары, мардвинцы, черемисы, Он разговорах слышал и понимает. Мимо татары прошли, разговаривали, а он их понял. Потом два немца, и здесь толмача не потребовалось. Похоже, перенос влиял на него положительно. Он приобретал новые для себя знания и возможности. Утром едва рассвело, уж куньки пустились в путь. Теперь они плыли по Аке, Волга стала севернее. Миновали Переславаль, потом Солотчинский монастырь. На траверзе Переславля Андрей припал к борту, вглядывался в каменные стены крепости, высившиеся колокольне новых храмов, которых не было при нём. Город расстроился, вот только Полины там уже нет, как и других знакомых ему людей. И монастырь больше стал, взмыло вверх колокольня новой церкви, ведь мы и насельников прибавилось. Через несколько дней они пришвартовались в Коломне. Город разросся, разбогател, и ярмарка тоже стала знатная. Никита задержался в Коломне на 2 дня, решив продать здесь часть товара, а потом вверх по Москве-реке. Ещё издалека Андрей увидел знакомый силуэт колокольни Ивана Великого. Они подошли ближе, и сердце его восхищённо забилось. Боже, какая красота! На Красной площади красовался храм Василия Блаженного. Во времена прежнего переноса Андрея его не было. Ушкуй причалил к пристани, когда Андрей предложил Никите деньги, тот замахал руками. Что ты? И так пострадал, обозы и товар лишился, да едва ли не самой жизни. Ступай с Богом, доведётся так ещё встретимся. Спасибо, Никит, растроганно поблагодарил купца Андрей и отвёл ему глубокий земной поклон. Если бы не купец, ему пришлось бы туго. Он задумался, что теперь делать. Для начала надо напостоялый двор, снять комнату, поесть горяченького и отоспаться, потом подумать, что делать дальше. Недалеко когда-то стоял постоялый двор, и Андрей направился туда. Снял комнату, сытно и не спеша потрапезничал, а потом долго лежал на деревянной кровати, перебирая варианты. Из Москвы надо было уезжать. Дело шло к вечеру, и Андрей решил выспаться. Перена мягкая дверь в комнате закрывается на засов для безопасности постояльцев. Ношку Иван, как и вся команда, спал на голых досках палубы. Выспался он над души и проснулся от солнечного света, бьющего в окно, да от дразнящего запаха жареного мяса с кухни, располагавшейся на первом этаже. Сходив в туалет и умывшись, Андрей прошёл в трапезную. Он хотел плотно позавтракать, чтобы не искать потом другие заведения. Он съел половину жареной курицы, закусывая её пирожками с луком и яйцами, запивая всё это свежим пивом. Почувствовав себя сытым и слегка хмельным, направился в город. Интересно было посмотреть, как изменилась Москва, что появилось нового, а главное было посетить торг, узнать цены, поговорить с купцами, как идёт торговля, не притесняют ли мытыри и опричники. Сам город-то змінился в лучшую сторону. Появилось много каменных домов, всё-таки достали горожанам частые пожары. Конечно, деревянную избу поставить проще, дешевле и быстрее, только недолговечная, оказывается, постройка. Москва горела едва ли не каждый год, иногда выгорая дотла. А уж если враг осадил, осада всегда сопровождалась пожарами. Иногда враги, чаще татары, забрасывали через стены горшки с греческим огнём. Или стреляли стрелами с горящей паклей. Но чаще возгорания происходили из-за неисправных печей или кузниц. Дворы стояли тесно, дорога Московская Земелька стояла вспыхнуть одному дому, как ветер разносил угольки на соседей, и вскоре полыхала вся улица. Андрей прошёлся по центру, проезжая часть некоторых улиц уже была вымощена булыжником, на других улицах лежали дубовые плашки. Скорее всего, тут жили богатые люди, не желавшие пачкаться в грязи. Потом он прошёл на торг. Это было его главной целью. Лавок на торгу было много, но половина из них была закрыта. На торгу было так же многолюдно, но вот веселье поубавилось. Исчезли скоморохи, бродячие музыканты со своими свирелями, дудками, сопелками и лютнями. Неприятно удивили Андрея возросшие цены на продукты, в первую очередь на зерно. Зерно это пшеница, рожь, овс, и в первую очередь мука, а потом хлебушек. Без него русскому человеку, как китайцу без риса. Купцы дрожно ссылались на неурожай, и лишь один обмолвился, что крестьяне бегут из Москвы подальше, и что скоро уже некому будет сеять и убирать хлеб. Поля чертополохам заросли. Видел я такое однажды, когда мор случился, пожаловался купец: "Зерна нет, цены выросли, у народ денег нет. Хуж того, купец наклонился к Андрею: "В апричную земле попали почти все солеварни, цены на соль вверх пошли. Быть беде". Это купец верно подметил. Как без соли сделать заготовки на зиму? Солёные огурцы, квашеную капусту, рыбу посолить, повялить сало посолить. Он сразу сообразил, что земле московские по весне, а может и в конце зимы ждёт голод, и чем больше он разговаривал с торговым людом, тем сильнее крепла в нём уверенность. Пока причники в силе, надо держаться от первопрестольной подальше. Он отправился в немецкую слободу, к оружейнику. Наши кузницы железо искрит, болотных ковали. Получалось не очень хорошо, лучшая сталь была немецкой и шведской. Андрей чётко знал, только он сам своим оружием может себя защитить. На причников надежды нет, они сами бесчинствуют и потом от лихого люда не защитят. Наслушался он сегодня на торгу страшилок про кракомешников. Даже если только третьи части из них правда, это ещё один повод уехать из Москвы. Нечего было и думать, начинать своё дело. По навету его могли лишить товара, денег, а то и самой жизни. Готов так, герр Андрей. Мне нужна пара пистолетов и запас пороха и пуль. Господин желает вместе с поясом и пороховницами. Наверное. У меня есть для вас пара прекрасных пистолетов из Нюрнберга. Колецовые замки, отличная работа. Покажите. Продавец выложил на прилавок оружие. Пистолеты и в самом деле выглядели значительно аккуратнее, чем те, которые он видел на желтовадной ярмарке под Нижним. Немец ключом завёл пружину, щёлкнул курком, всё работает. Можете убедиться. Покажите подробнее, сколько насыпать пороха и чем прибивать пулю. Разговор шёл на немецком, как ни странно, Андрей всё понимал. Это было удивительно. До своего переноса в другое время он знал лишь английский, и то в пределах института. Немец, медленно объясняя каждое действие, показал Андрею, как заряжать пистолет, как чистить его, За покупку пары пистолетов оружейник подарил Андрею пороховую мерку и пулелейку. Ну и денег содрал изрядно. Однако Андрей о деньгах не жалел. Он знал, что хорошее оружие стоит недёшево, а при необходимости может спасти ему жизнь. Ремень с пистолетом он надел под кафтан и порадовался, что оружие не видно стороннему наблюдателю. Довольный покупками, он поблагодарил немца и вышел на свежий воздух.